Глава девятая. Мысль о том, чтобы перетащить его в зубах, я отвергаю по размышлению. Еще и такую гадость в пасть тащить буду, или вот в лапах нести, а если он будет дергаться, а если выпущу нечаянно, или чихнуть захочу, и огонь вырвется, и прилетит на моих зубах-лапах на озеро не мужик, а пепел. Но если он сядет на спину, в теории выглядит нормально». «Возможности взвеситься у меня, понятное дело, нет, но, полагаю, во мне пара тонн, а может и больше. У него что-то около сотни килограмм, или сколько там сейчас мужики весят. И он, если не идиот, и будет держаться крепко, долетит. А если не долетит? Ну, вроде как не по моей вине, да? Ух ты, блин, в жизни никому не пожелаю решать такие вопросы, в которых изначально никаких примеров ответов не имеешь». Вообще с нуля полного приходится думать. То, что я в кино видела, не в счет. Там обычно драконы не только в лапы хватали, но еще и закусывали тем, что они схватили. Перекус в дорогу называется. Стоит посадить мужика на шею, он с нее не слезет. Бурчит внутренний голос. Я отмахиваюсь мысленно и прикидываю, чтобы дать ему такое, чтобы он закрепился на мне. Ну, давай еще ему максимальный комфорт обеспечь. Снова язвит внутри голос. Лучше бы наружу вылез и разговаривал, через пасть. Ох, Марика, отставить раздвоение и так сложно. Но еще сложнее, оказывается, дать понять мужику, что я хочу. Не словами. Для начала, поворачиваюсь к нему боком, расправляю наполовину крылья и мотаю головой с приглашением. Типа, забирайся, дорогой, полетим кататься. Очень, очень красивый дракон. Реагирует на это дорогой. Глаза закатываю. Я это и так знаю. Я не красуюсь, а демонстрирую, похоже, собственную глупость. Потому что катать на себе всяких, чье даже имя не знаешь, точно глупость. Еще более выразительно головой мотаю. Типа «забирайся». И даже, о боги, надеюсь, я это просто забуду, чуть прогибаю хребет. И крылья у тебя красивые, и спинка. В голосе мужика сомнение появляется. Да только сомневается он не в собственной понятливости, а в моей адекватности. Сам идиот. Вздыхаю, делаю к нему шаг и башкой поддеваю, подталкиваю в сторону своего туловища. Ну не тупи уже, и крылышками так мах-мах легонько. Ты хочешь, чтобы я тебя погладил? вырывается у меня качественно редуцированный звук. Очень членораздельный и без всяких дымовых эффектов. Все-таки упражнения дают свою пользу. У меня, дракона, появляется именно речь. Мужик этого не понимает, конечно, и комментирует. Ну, не рычи на меня, тварюшка, если сама не знаешь, чего хочешь. Но все. Похоже, теперь я понимаю, почему драконы... Не на себе всех возят. Разворачиваюсь, едва не снеся ему голову крылом, хватаю в лапы. Аргх! Верхние маловато для мужика. Может, нам верхних можно только цветочки привозить? Слабы. Подпрыгиваю, одновременно расправляя крылья и перехватывая его тело нижними, более крупными и сильными лапами. И взлетаю, наконец, а то в желудке уже бурчать начинает. Так бурчит, что выполь мужика скоро перекроет. Дергается как я и предполагала. Изворачивается, ариот И чего пытается добиться, а? Чтобы я выпустила? Мы на высоте драконьего полета, идиот. Я очень быстро высоту набираю. И я предлагала тебе по-нормальному, сам не захотел. Ай, не выкручивайся. И правда свалишься. А мне потом от чувства вины страдай. Прижимаю к себе сильней. Пищит что-то. Надеюсь, я ему ничего не передавила. Опыта у меня мало замолкает и сдох, а нет, копошится, устраивается поудобней, вот и славно, а то нам еще лететь и лететь. В полете я отключаюсь от всего. Если мне удастся снова стать женщиной, это именно то, почему я буду безумно скучать. По ветру, который тебе друг, по распростертым крыльям, потому как ты становишься воздухом, и внутри тебя не кровь и огонь, а воздух и искры по ощущению слияния совсем вокруг. Дракон, связующее звено всех стихий. И вот здесь, между небом и землей, это особенно остро и ярко, и даже своя ноша не тянет. Тьфу, как звучит. Все идет вроде по плану. Но вот чего я не могу предусмотреть? Так это того, что при виде озера инстинкты на какие-то мгновения возьмут вверх, и я устремлюсь вниз с яростью пушечного ядра, И нырну на глубину вместе со своим мужиком. Ну, озеро же! Рыбка! Блин, он же утонет! Выныриваю. И его выталкиваю на поверхность. Фух, не нахлебался. Отфыркивается, дышит, опять орёт что-то совсем неравнодушное. Мне кажется, местные маты. Потому не прислушиваюсь. Всякие гадкие слова не для нежных девичьих ушек. Убеждаюсь, что он на поверхности озера держится вполне неплохо. И более того, решительно начинает грести в нужную сторону, до которого метров эдак двести. Ну вот и славно. Вот и занятие ему. Пока гребет и выживает изо всех сил, я займусь своими делами. И снова ныряю. Глотаю воду, рыбу, резвлюсь, закручивая водовороты. Ладно-ладно, ничего такого. Не для того, чтобы его засосало. В старание. Время от времени высовываю голову на манер перископа. Проверяю, не утопли, убеждаюсь, что сил в нем немеренно и плывет все еще. И опять ухожу под воду. В общем, к тому моменту, как на берег выходит довольный и сытый дракон, вымотанный и полудохлый мужик тоже его достигает. И, глядя на меня, с очевидной ненавистью заползает на влажную полоску с мелкими камнями. Со стоном утыкается лицом в землю. Его еще и колотит крупной дрожью. Делается жалостливо. Ну, по-честному, я не хотела мучить. С полетом он сам напросился таким вот образом, а купание не входило в стоимость нашего аттракциона, нечаянно вышло. Ну чего так трясется, а? Неужели замерз? Он же вроде интенсивно двигался. Или вода в озере, которая кажется мне едва ли не парной, на самом деле жутко холодная? Прикидываю данную возможность и прихожу к выводу, что да. Я, может, не воспринимаю температуру своим драконьим телом так же, как человеческим. Что дракону горячо, то человеку может быть как в проруби поплавать. Огнем его, что ли, согреть? Стоит мне это только подумать, как мужик поднимает резко голову, как мысли услышал, и щурит на меня свои яростные глазищи. И встает, пошатываясь. Взгляды не отрывает, видимо, чтобы не подходило. «Не грело» и начинает с стервенением отдирать от себя мокрую, прилипшую одежду. А я вдруг осознаю, как вообще у него прошли эти два дня. Ну, с его точки зрения. Чтобы вот пришел он весь такой смелый и преисполненный чувством долга к дракону, которого, как он был уверен, с легкостью можно использовать. Поговорить жорчащим голосом, меч подкинуть, что прожорливый дракон немедленно высосет, конечно, Потом, к примеру, меч начать забирать, и когда ящерица рассердится и будет огнем пуляться, этот меч и подставлять. А вместо нормального, по драконьему шаблону действующего чудовища, зеленая очаровашка с бревном во рту, которая сначала огнем пыталась убить, потом голодом, ночным дискомфортом, потом с высоты сбросить и в озере утопить. И вот как представляю себе, как ему это все видится. И начинаю ржать. А драконы, как выясняется, нормально могут веселиться. Просто с виду это выглядит так, будто у нас припадок. Но у мужика за эти дни явно выросла стрессоустойчивость. Он на мой ржач внимания не обращает. А разоблачается. Мне же вдруг делается не до смеха. Потому что совсем не драконьи инстинкты и эмоции просыпаются. Мужик-то под балахоном. Блин, мужик. Я не ошибалась в развороте и ширине его плеч. Шикарные. И руки вкачанные, но не раздутые. Такие правильные руки, рельефные, в прожилках вен и с длинными крепкими пальцами, которыми он сейчас отжимает тряпки. Причем явно представляет себе, что скручивает что другое. Шикарный торс, длинные крепкие ноги. Их так облепили мокрые подштанники, что... «Нет, он серьезно? Он их снимет?» Мужик на мгновение замирает и смотрит на меня широко открытыми глазами. Наверное, потому что я смотрю на него, тоже широко открыв глаза. «Ох, божечки! Надеюсь, хоть слюна не капает?» Какая-то тень сомнения пробегает по его лицу. А потом он резко поворачивается ко мне задней спиной. И я тоже резко отворачиваюсь. Но мало ли что меня заинтересовало на противоположной стороне. Бабочки там, цветочки. И тут что-то волной проходится по драконьему хребту. Теплой, мурашечной, кайфовейшей волной. И нестерпимое желание обернуться. Поддаюсь ему. С изумлением наблюдаю, как совершенно сухой мужик встряхивает совершенно сухие тряпки, уже одетый в совершенно сухие кальсоны. Да ладно! В прыжок его настигаю и трогаю лапой плащ хмурится. «Чего тебе? Колдовство никогда не видел, что ли?» «Ну да, высушил». «Никогда не видела. Покажи, а? То есть ты колдун? Ух ты ж, ух ты ж! Я должна узнать, как это работает. Как сила мысли? Волшебная палочка? Из руки потоки света? Ну же!» Даже не знаю, чьих здесь эмоций больше. Драконьевое тело, которое тащится от магии. Или восторженной марики, которая все еще верит, что волшебство — это что-то волшебное. Колдун только таращится на меня и не понимает, что я хочу чудес. Ну ладно, сейчас поймешь. Хватаю в охапку его сухие шмотки и закидываю в озеро. Недалеко. И с радостью наблюдаю, как он, ругаясь, за ними бежит. Ну, покажи дракончику чудеса. «Да что ты за чудовище такое?» — шипит мужик. А нет, колдун уже. Ты специально издеваешься. Что я тебе такого сделал? Какого подземелья ты все это делаешь, а? Глубоко вздыхает, прикрывает глаза. И выставляет вперед руки, с которых начинает течь что-то вроде уплотненного марева. О, хочу облизать! Тьфу! Глубоко вдыхаю запах магии и заставляю себя успокоиться. Однако, какая полезная прогулка! Теперь я знаю, что он колдун, и это делает мужика еще более ценным в моих глазах. Это раз. Что магия — это вполне различимое по физическим свойствам действия. Во всяком случае, сушильная магия. И он под тряпками, потрясающе красивый. Мечтательно пищит внутренний голос, но я на него шикаю. Снова возвращаюсь в воду. Надо это все обдумать и уложить в голове. Да и не наплавалась я за пятнадцать минут. Еще столько же надо. И еще. Когда я возвращаюсь, колдун на том же месте. Сидит сухой, нахохленный, замотанный. Не сбежал никуда. Ах да, бежать некуда. С этой стороны озеро непролазное чаще. Люди, когда видела их, на другой стороне тусовались. Отсюда только вплавь. Перед ним костерок весело трещит. А на двух рогатинах пруд. На нем, как на вертеле, рыба, которая часто к поверхности подплывает. Ням-ням. Даже не думай. Ощетинивается. Я что, прочавкала свою мысль? Да ладно тебе, я уже наелась, не нужна мне твоя рыба. А то ишь, как защищаешь. Ты жизнь так свою не защищал, как еду. Что, даже кусочка не дашь попробовать? Вдруг готовая еда дракону нравится больше, чем сырая. Мне как-то в голову не приходило, что можно рыбу не просто заглотить, но приготовить. Это моя рыба. Он как понимает меня. Хм, он и правда все лучше меня понимает. Интересно, это хорошо или плохо? Вдруг насторожится и станет молчуном. С другой стороны, я же хочу с ним потом договариваться. Пусть потихоньку привыкает. Широко зеваю, после еды всегда такая приятная усталость, и разваливаюсь на солнышке сушиться и дремать. Отдыхом наслаждаюсь, пока он рыбой. Вот как ему повезло с драконом. Даю поесть спокойно, а когда решаю, что пора лететь в пещеру, спокойно встаю и киваю головой на спину. Сейчас поймет? Или опять по старинке в когтях полетит? Значит, это не случайность. Задумчиво бормочет колдун. Ты и правда взял меня с собой осмысленно. Зачем-то? Едва глаза не закатываю. Зачем-то? Да чтобы ты никаких ловушек мне не наставил и в моих вещах не шарился. Подходит ко мне и настороженно осматривает. Форчу. Тебе что, еще и помогать? Подсаживать? Справляется. И довольно ловко оказывается на моей спине, прямо у основания шеи. Ощущается непривычно. Но это, пожалуй, последнее время самое частое мое ощущение.